Глава 18 Я не знала, стало ли Логану легче, что он разделил свою боль со мной. Может, и стало, но как иначе? Нет, ему все-таки должно было полегчать. Одному нести такую ношу так долго невозможно. А что сразу одному? Ожил мой внутренний голос. У него была Ванесса, с ней он своей ноши и делил. Я вскинула взгляд на Логана, сидевшего напротив меня в бенг-бэнг. Мы, не сговариваясь, поехали прямиком сюда после выхода с Лейквью. Мне здесь было привычнее, да и Логуну, похоже, местная стрепня от Дороти пришлась по душе. Даже после визита на кладбище и непростого рассказа о прошлом, я, как последняя эгоистка, думала только о себе. Похоже, меня больше волновало его семейное положение, чем все остальное. Еще и память настойчиво подкидывала воспоминания о разговоре с Ванессой, ее высокомерных словах и успешных попытках меня ужалить. Нет, все же, с этой язвой ничего разделить не получится. Ни тяжести, ни страхи, ни даже счастливую жизнь мысленно прилетела мне от самой же себя в вдогонку. После рассказа Логана кое-что прояснилось. Например, его нежелание садиться за руль или равнодушие к алкоголю. Сбрасывать энергию, ловить адреналин, судя по его крепкому телу, он теперь предпочитал в спортзале. Что ж, Часто жизнь сама расставляет все на свои места. Нередко, правда, через боли и потрясения. А вот сейчас мне снова хотелось ложиться с Логаном в одну кровать и обнимать каждую ночь, быть его персональным ангелом-хранителем, отгоняющим демонов прошлого. Только Логана атаковали не только воображаемые, но и самые настоящие, вполне себе материальные демоны, точнее, демоницы. Невольно я нервозно хихикнула, и Логан приподнял бровь, как бы прося меня пояснить причину веселья. «Меня отпускает», пожал я плечами. «Честно говоря, после позавчерашнего вечера я думала между нами все». «Даже не надейся», усмехнулся Логан, развалившись за столиком и отхлебывая кофе. Этот красавец заигрывал со мной, полностью уверенный, что победа всегда на его стороне, но тут мне придется его малости разочаровать. Я прикусила губу, думая, как бы начать. «Пока ты не станешь полностью свободным мужчиной, Логан, нам придется притормозить». «Притормозить?» Его бровь снова удивленно поползла вверх. «Насколько сильно будем тормозить?» — размышлял он. над моими словами». «Ну, да дружба? «Не совсем уверенно», — произнесла я. «Ты сама-то в это веришь?» «Приходится, иначе мне будет очень больно». Медленно закончила я, опуская взгляд. Было так ужасно обнажать свои страхи перед ним, показывать слабости и уязвимость. Но мне приходилось, ведь он сам уже дал мне многое этим утром. Горячие ладони накрыли мои, крепко сцепленные между собой пальцы. «Блейк, я не хочу, чтобы тебе было больно, но...» «Я не знаю, как оградить тебя от боли». «Что это значит?» Дрожащим голосом произнесла я, чувствуя, что что-то определенно не так. Я даже не осмеливалась поднять взгляд на Логана. Мне впервые стало по-настоящему страшно. Логан молчал, лишь крепче сжал мои пальцы. «Ты что, не разводишься?» Съеденный завтрак грозился подняться обратно по пищеводу. Я даже задержала дыхание, борясь с внезапной тошнотой. «Нет, я развожусь. Это уже без вариантов». Я выдохнула, громко и не скрывая облегчения. Тогда в чем дело? Логан расцепил мои руки, погладил подушечками больших пальцев чувствительную кожу на моих запястьях, и мурашки сами собой расбежались по всему телу. «Можем мы поехать ко мне, на озеро?» — попросил он. «Зачем? Мне там будет спокойнее сказать то, что я должен сказать. Здесь слишком людно для таких разговоров». Логан, ты снова меня пугаешь? Прости, я очень не хочу этого делать. Прозвучало странно. Я очень не хочу. Не хочу, но приходится. Не хочу, но напугаю. Я медленно поднялась из-за стола следом за Логаном и поплелась к выходу. Даже тепло его руки, лежавшей на моих плечах, меня больше не согревало. Когда мы приехали к Логуну, меня посетило ощущение, что я никуда и не убегала отсюда. Дом в действительности стал домом для меня. При всем том, что это было не совсем типичное жилище, в принципе, я никогда не жила на воде и не думала, что стану. В гостиной было светло и просторно, и солнце, выглядывающее из-за уходящих туч, снова играло задорными бликами на водной рябе за окном. Это зрелище меня невольно завораживало. Логан подошел ко мне неуверенно, застывший посреди гостиной и обнял, чтобы глубоко и крепко поцеловать. Конечно, я не могла не ответить на поцелуй. Обхватила его широкие сильные плечи и, закрыв глаза, потерялась в ритмичных ласках его языка и вкусе нашего утреннего кофе. Когда поцелуй затихал, я аккуратно освободилась, и с мягкой улыбкой взглянула на Логана, мысленно прося его не переубеждать меня ни в чем. «Мы же поговорили, Логан, и мне казалось, понимание достигнуто, разве нет?» Он будто извиняясь, улыбнулся, но глаза его оставались серьезными. «Да, я помню, друзья. Но мне сложно представить, как это дружить с тобой». «Ты что, никогда не дружил с девушкой?» — подколола я его. «С теми, которые мне нравились? Никогда». С наглыми интонациями, заявил он. Мне оставалось лишь усмехнуться и пожать плечами. Что ж, в этом был весь Логан. Но ему придется научиться держать дистанцию, пока он не разведется с Ванессой. Дело не в том, что я ему не доверяла, все-таки доверяла. Наверное, это было скорее моей собственной установкой. Я бы перестала уважать себя если б сдалась в плен его обаянию. Но и от его слов внутри разлилось текучее медовое тепло. Он, конечно, не сказал «влюблен», но дал понять, что я особенная. Может, для такого мужчины, как Логан, признаваться в чувствах непросто? Я ценила такую позицию, потому что парня, поющим о влюбленности на третьем свидании у меня веры тоже не было. Это глубокое чувство». Да, оно иногда возникало внезапно и неожиданно, но прежде чем признаваться, нужно было выждать время, иначе чувство могло обесцениться в глазах того, кого любили. Присядем. Логан потянул меня к дивану. Я плюхнулась и утонула в светлых подушках, думая, что событий сегодняшнего утра хватило бы на целые сутки, а по факту время только перевалило за полдень. Логан сел рядом... Держа небольшой белый конверт в руке. «Что это?» – тут же спросила я. «То, что Ванесса принесла мне вчера в офис. Она приходила в издательство? У нее доля в бизнесе?» «Нет», – Логан покачал головой. Но ну, не то, чтобы она ее не хотела». «Угу». Только и ответила я, чувствуя, что Логан напрягся. Мне не нравилось это его состояние, оно указывало на то, что в этом маленьком конверте новости, которые ему совсем не хотелось озвучивать. Я долго думал, как тебе это сказать. Он потряс конвертом, потом решил, что ты лучше сама на все взглянешь, но я бы хотел, чтобы ты понимала, что до переезда в Сиэтл и все мои недолгие годы военной службы я считал Ванессу женой. Считал женой? Да, и у меня были отпуска, и я приезжал к ней. В этих словах крылся совсем иной смысл, и я озвучила его, и спал с ней, и спал с ней. Я опустила взгляд на конверт, уже каким-то шестым чувством догадываясь, что в нем, к чему меня подводит Логан. Каким-то треклятым шестым чувством. Хотелось бы мне жить проще, не думать о проблемах, махать на трудности рукой, но это была бы не я. А «Вот сейчас мне хотелось забиться в угол дивана и качать головой, отрицая реальность». Опустив взгляд, я уставилась на протянутые мне конверты и поджала губы. «Я не хочу это видеть. Сам все расскажи». Логан должен все сам мне объяснить, голосом. Да и вообще прикасаться к чему-то, что непосредственно связано с ней, мне не хотелось. «Ты усложняешь мне задачу», тяжело вздохнул Логан. Я уж надеялся, что... К черту. Кажется, он передумал продолжать, чтобы он там не собирался озвучивать. Логан молчал некоторое время, и мне пришлось поднять взгляд на него. Видимо, именно этого он и ждал. А в его взгляде была глубокая боль. Всякая боль. В том числе нежелание меня ранить, но иначе уже быть не могло. Блейк, я вчера много думал но не нашел идеального способа преподнести эту новость. Для некоторых новостей не существует идеальных способов. Давай резко, как пластырь, дернуть, а? Логан снова нахмурился и перевел взгляд за окно, возможно, возвращаясь мыслями в прошлое. А знаешь, я уже давно ничего к ней не испытывал. Думаю, эта служба изъяла из меня все чувства. Некоторые парни живут от отпуска до отпуска, летят к семьям, Общаются по видеосвязи, как только выдается шанс, но не я. Ты же помнишь, что я поехал туда в том числе, чтобы наказать себя, да? Я кивнула, ничего не говоря. Интересно, а женить бы на такой девушке, как Ванесса, не могла быть наказанием себя в доконку ко всему? Блейк, я даже не уверен, что ребенок мой. Его слова будто хлестнули по мне емко и резко. Мой. Мой, не уверен, ребенок. С трудом я сглотнула горечь во рту. А что ты собираешься делать? Я все равно с ней разведусь, мы не будем одной семьей. А дальше все будет зависеть либо от результата теста на отцовство, либо от размера урванных алиментов. В любом случае, это способ манипуляции с ее стороны. Ребенок — это не способ. Я подняла на него совсем больной взгляд. Может, в моем лице что-то напугало Логана, потому что он пересел, ближе обхватил мои щеки ладонями, стирая мокрые дорожки слез. Я пока стараюсь не вовлекать чувства. Лучше я буду думать о ребенке просто как о ребенке Ванессы, о ее козырной карте, в которой она сама не уверена. «Но ты спал с ней», — обвинила я его. «Спал». она сбежала, когда после очередного кошмара я очнулся, — С рукой у нее на шее. Она испугалась и попыталась драться со мной. С чего вдруг вообще непонятно. Но я тоже виноват. Я же не предупредил ее о кошмарах. Но она ведь не разбудила тебя поцелуем или касанием. Ненавидя себя за эти слова, пробормотала я. Ванесса, целующая Логана последнее, что мне хотелось представлять. Чуть позже я поднялась наверх, в спальню. Логан остался внизу, вышел на понтон покурить и подумать. Я и не рассчитывала, что он появится следом. По крайней мере, не сразу. В глубине души меня терзали неопределенные чувства. Я устала сдерживаться. Мне хотелось рвать и метать, и рыдать у него на груди. Почему? Почему все так складывалось? Почему все не могло быть иначе? Меня посетило какое-то отвратительное ощущение, словно бы Логан мне изменил. Умом я понимала, что все произошло задолго до нашей встречи, но это мало что меняло. И спал с ней. Его ровный голос звучал у меня в ушах. Если он после увольнения чувствовал, что их браку конец, зачем так делал? «Потому что он мужчина, детка», — ответила я тут же. «Самой себе». У них чувства и физиология вообще никак не связаны. А мне хотелось бы, чтобы было наоборот, хотелось бы надеяться, что у Логана ко мне были глубокие искренние чувства. Возможно, если он приоткрылся мне и доверил свои тайные страхи, так оно и было. Рухнув на белоснежное покрывало, я утопила лицо в подушках и зажмурилась, и лежала так, пока не стало трудно дышать. Перевернувшись, на спину я, будто рыба на льду, Глубокими вдохами через рот восстанавливала поток кислорода. Слизнув соль собственных слез с губ, подумала, что мне действительно не хочется успокаиваться. «Прорыдаюсь, а там посмотрим», — сказал я себе и дала волю слезам. Пока я тонула в жалости к самой себе, прошли долгие минуты, но Локон не появлялся. Может, решил дать мне время, а вечером вообще лечь спать внизу. — Сама же сказала, что вы можете быть лишь друзьями, а друзья не спят в одной кровати. Поиронизировала я и подумала, что совсем бы не возражала сегодня уснуть в его объятиях. — Чёртова, двойные стандарты! — пробормотала я в пустоту. На место жалости нагрянул стыд. Да, мне было стыдно, что я жалела себя, а не Логана. Это его жизнь принимала на себя очередной удар, а я попала между жерновами его проблем. И если я как-то не соберусь меня, перетрет в пыль. Что он думал делать с ребенком, если это действительно его ребенок? Смогу ли я заботиться о нем в случае, если он будет жить с нами? Ну ладно, допустим, не жить, а приезжать на летние каникулы и Рождество. Ребенок свяжет его Иванесу навсегда, навсегда. Стоп. Логан мне еще ничего не предлагал, о любви и совместном будущем не заговаривал. А я тут рассуждала о каких-то мифических летних каникулах. Сев на кровати, я потянулась к сумке и вынула сотовый. Мне надо было с кем-то поговорить. А в этой ситуации ближе Элли у меня никого не было. «Привет, пропавшая моя!» – пропела подруга, быстро отвечая на звонок. «Как быстро ты сможешь добраться до Сиэтла от Линвуда?» – без предисловий начала я. «Что случилось?» Тон Элли изменился, может, она даже приподнялась с дивана, на котором, без сомнения, развалилась, смотря какое-нибудь очередное нелепое шоу по телеку. В этом была вся она. «Я была бы рада, если бы ты приехала. Очень соскучилась», — хмыкнула я, пытаясь пошутить, но, конечно, она понимала, что за словами скрывалось куда больше. «Он опять объявился?» Настороженно спросила она, а я отмахнулась коротким «нет». Однако слова Элли напомнили, что у меня самой было полно скелетов, о которых я не намеревалась рассказывать Логуну, По крайней мере, не прямо сейчас, позже, может быть. Перед глазами мелькнуло лицо, увиденное в окне машины, Мелькнуло и исчезло, как мираж, как наваждение, как звоночек из позабытого сна. Куда безопаснее было бы встречаться со списанным в запас воякой, чем с владельцем издательства. Это наводило меня на мысль, что я снова окажусь в кругу, которому не принадлежу. Ну, так ты приедешь? Повторила я свой вопрос. Приеду, милая, приеду, конечно. Элли тихо позвала я. Я тебе не говорила, но я не одна. Фу, фыркнула подруга. Так и подозревала, что в деле без мужчины не обошлось. По любым другим поводам я могу позвонить Альфреду или Маман. Кстати, здравая мысль. «Позвонила бы ты матери. А зная тебя и ее, думаю, вы уже порядком игнорируете друг друга». Я тяжко вздохнула в трубку, и Элли тихонько, но самодовольно рассмеялась. По ее мнению, она могла читать меня как открытую книгу. «Мы эсэмэсимся. Этого достаточно. Ну-ну». Я прямо видела, как Элли качает своей кудрявой головы. «Адрес-то хоть прежний у тебя, а вообще...» Лучше встреть меня в аэропорту. Номер рейса позже кину. Договорились ей и... спасибо.